Первое пребывание в Амстердаме. Ластман. Амстердамский учитель Рембрандта Питер Ластман прошёл школу манеризма в мастерской Свиленка, а затем в 1603-15 годах жил и работал в Риме. Существуют его воспоминания о Карабаджо и Эльсхеймере, двух величайших мастерах того времени. В 1619-21 годах у Ластмана учился Ян Ливенц, с которым Рембрандта свяжут годы дружбы и сотрудничества. Рембрандт глубоко уважал своего учителя и сохранял почтительное отношение к его искусству, как и два альбома рисунков на протяжении жизни, передавая уроки уже своим ученикам. Хронология того периода следующая. 1628 год. В мастерскую Рембрандта поступает учеником Герард Геррид Доу. Дау. 1628 год посещение лейдена бухелиосом 1628 год студию рембранта посетил константейн хейгенс одна из выдающихся работ этого периода вламова ослица. 1626 год музей коньякжей париж легко проследить влияние искусства ластмана на молодого рембранта на примере двух картин на один библейский сюжет И воспылал гнев Божий за то, что он пошёл, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнажённым мечом в руке. И своротила ослица с дороги, и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить её на дорогу. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И выспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкой. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, «Что я тебе сделала, что бьёшь меня уже в третий раз?» Книга «Чисел», 22 глава, стих с 1 по 35. Именно этот эпизод из книги «Чисел» оба художника положили в основу своих картин. Схожи колорит, одежды и даже типажи главных участников событий. Сходны по статистике второстепенные персонажи, наблюдатели. Схожи позы ослиц. Но картина молодого художника вся пронизана интенсивными токами движения. А потому и драпировки, и жесты, и позы, и мимика центральных героев создают впечатление неистовой экспрессии.